посоветовал Цзя-чун. Сыма Чжао пожаловал Джунхуэю звание высшего придворного сановника и в то же время велел Вэйгуаню взять под надзор обоих полководцев. Кроме того, он послал с Вэйгуанем записку Джунхуэю, в которой предупреждал, что Дэн Ай может взбунтоваться. Сыма Чжао подозревает... «Дэн Ай в мятежных замыслах», — сказал Джунхуэй, обращаясь к Дзянвэю. «Совершенно верно, дзиньский гун не доверяет Дэн Айу», — ответил Дзянвэй. «Ведь Дэн Ай человек низкого происхождения, ему посчастливилось преодолеть Инпинские горы, но если бы вы не задержали меня в Дзяньге, он не сделал бы этого». Дэнай обратился к Сэма Джао с просьбой пожаловать Хоу-Джу титул фуфинского вана. Как видно, это нужно ему для того, чтобы завоевать симпатии покоренных. Вот вам доказательства его тайных намерений. Удалите, пожалуйста, своих приближенных, — попросил Дзян-Вэй. Я должен вам кое-что показать. Когда приближенные удалились, Дзян-Вэй, Вынул из рукава карту и протянул Джунхуэю со словами «Еще в те времена, когда Джогэлян решил покинуть свою хижину в Наньяне, он подарил эту карту Любэю и сказал «Богатые плодородные земли округа и Джоу, раскинувшиеся на тысячу ли, и его многочисленные обитатели, которые живут в достатке, все это создало благоприятные условия для основания династии». Впоследствии Лю Бэй и осел в Чэн Ясно, что столь широкие возможности не могли не вскружить голову Дэн аю Джун Хуэй развернул карту и внимательно, разглядывая ее, стал задавать Дзян Вэю вопросы, а тот все терпеливо ему объяснял. — Как же все-таки разделаться с Дэн Айем? — спросил, наконец, Джун Хуэй. Прежде всего, воспользуйтесь подозрениями дзинского гуна и напишите ему, что Дэн Ай поднял бунт. Тогда Сэма Джао прикажет вам покарать мятежника, и вы его схватите. Не теряя времени, Джун Хуэй отправил в Лоян доклад, в котором сообщал, что Дэн Ай, злоупотребляя данной ему властью, вышел из повиновения и собирается поднять мятеж с помощью бывших сановников царства Шу. К тому же Джун Хуэй приказал перехватить на полдороги гонца, который вез в столицу доклад Дэн Ая, и, подделав почерк Дэн Ая, переписал доклад в более резких выражениях. Прочитав этот доклад, сын Аджао вскипел от гнева и тут же отправил Джун Хуэю повеление покарать мятежника. Затем он послал Дзячуна во главе Тридцатитысячного войска занять ущелье Сигу и сам выступил вслед за ним, захватив с собой вейского государя Цао-хуане. Как только лазутчики донесли джун о том, что войско Сыма-джао выступило в поход, он тотчас же пригласил дзя на совет. «Поистине, едва лишь полководцы Шу...» сдались врагам своим на милость, как тут же из Чан'ани рать в поход губительный пустилась. Если хотите узнать, что предложил Дзянвей, прочтите следующую главу. Глава 119. Дзянвей пытается осуществить хитрый замысел. Еще один государь отрекается от престола. Итак, Дзян-Вэй сказал Джун-Хуэю, «Прикажите Вэй-Гуаню схватить Дэн-Ая. Дэн-Ай, несомненно, его убьет, и у вас будет причина наказать Дэн-Ая». Джун-Хуэй тотчас же вызвал Вэй-Гуаня и приказал ему отправиться в чэн чтобы взять под стражу Дэн-Ая и его сына. Вэй-Гуань написал три десятка воззваний и разослал их по округам. Воззвания гласили, «Я получил повеление взять под стражу Дэн Айя. Если он явится ко мне с повинной, то сохранит за собой все свои титулы и звания. Если же он посмеет ослушаться, три ветви его рода будут уничтожены». Воззвание попало в руки военачальников Дэн Айя,